Армалотов Сергей Харченко. Что вы скрываете, Хань Цзосан? Том второй. Глава первая. Меня словно молнией ударило. Я похолодел, всматриваясь в свое фото. Да к тому же он назвал имя. Мое настоящее имя, которое я скрывал от всех. Но впадать в долгое замешательство не собирался. «Откуда у тебя эта фотография?» Я старался говорить спокойно. «И чье имя ты только что назвал?» «Меня зовут Ханзо Кано». Седой мужчина оскалился. «Да не придуривайся!» «Тебя зовут именно так, как я сказал». «И все ты понимаешь. По глазам вижу», — продолжал он ухмыляться. «А фото?» — взял его у одного знакомого хакера. «Ты бред несешь», — выдохнул я. «Ну, как же бред?» Пару месяцев назад он взломал один секретный сайт. Его, конечно, вычислили и посадили». Но материала он успел перекинуть на мою почту. Я был очень удивлен, когда увидел там тебя. Хорошо, кивнул я. Не было смысла притворяться. Детектив слишком много знал обо мне. Что хочешь за молчание? Двести тысяч иен ежемесячно. ВноФаскальился этот паразит. Убить его было бы проще. Но я не убийца и ушел из Якутска именно в тот момент, когда мне дали задание убить человека. Жертвой оказался бизнесмен, счастливая жена, трое детей. Он спонсировал детские музыкальные фестивали, инвестировал в современный жилищный комплекс под Токио. Кому он перешел дорогу, неважно. Тогда я поклялся самому себе, что никого убивать не стану. А уж тем более того, кто явно ни в чем не виноват. Именно тогда я и покончил с криминалом, ушел из клана Якудза. Ну что, согласен на условия? Услышал я детектива и поднял на него взгляд, пристально посмотрев прямо в глаза. Ну что смотришь? Условия не нравятся? Так я могу и рассылку массовую сделать. Засмеялся этот седой мудак, занося палец над экраном. Понятно, что согласиться на его условия я не мог. Уверен, что тогда шантаж никогда не закончится, а скорее всего со временем детектив Оборзейта увеличит цену. Понятно, что видео, где он развлекается с любовницей, можно смело стереть. Ему откровенно чихать на это. Тупик. Не думаю. Скрытая способность нахлынула одновременно с волной ярости. Отский коктейль ускорил момент максимальной активации способности. Теперь картинка была более объемной, и я поймал себя на мысли, что это что-то новенькое. В мозгу тут же пронеслось множество вариантов развития нашего разговора, куча событий, которые могут произойти в это время. И вот я уже широко улыбнулся, понимая, как выйти из этой ситуации. «Ну и что это значит?» — частного детектива смутила моя реакция. «Чего улыбишься?» Решил шантажировать меня. Я усмехнулся. «А ты не боишься?» «А чего мне бояться?» — ответил детектив. «Я работал с ребятами постарше, так что этим ты меня точно не напугаешь». огляделся вокруг, ни одной машины и несколько прохожих, удаляющихся от места нашей беседы. Я могу найти тебя где угодно, резко ответил ей ему, и знаю тысячу способов тебя убить, даже здесь и сейчас. Ты о чем вообще? Детектив явно слегка растерялся от таких слов. Сейчас мы стоим на дороге и вокруг ни одного свидетеля, продолжал я. а ближайшие жилые дома в полсотни метров. Хотя, зачем мне тебя убивать, если с тобой может произойти все, что угодно и в любой момент? Может произойти все, что угодно. Придумай, что получше, — раздраженно ответил частный детектив. Давай, что ли, уже заканчивать этот цирк? «Хм, цирк, говоришь?» Я указал пальцем в сторону. Вон видишь тот автомобиль! В проулок, где мы беседовали, уже завернул синий минивэн. Но、ну、и категорично посмотрел на меня детектив. Через несколько секунд водитель потеряет управление и врежется в твой Nissan. Что за бред? Ты хоть сам понимаешь? Детектив не успел договорить. Минивэн за свистел резиной. В кабине я заметил испуганного водителя, который пытался выкрутить руль, но у него это не получалось. В последний момент он выскочил на полном ходу. Я же стоял на месте, наблюдая, как детектив удивленно опятится от своего седана. Бабах! Минивэн ударил в багажник его Ниссана, сминая его в гармошку. Детектив схватился за голову, обернувшись ко мне. В его глазах я прочел недоумение и сильнейший спук. Как ты мог это узнать? Он ставился на меня. Ты же ты специально разыграл это. Теперь ты понял, что тебе не скрыться. Я хищно улыбнулся и сел в Порше. Фух, мне знатно повезло, что благодаря повышенной внимательности я заметил, как водитель Аменивена начал трястись. У него начался приступ прямо за рулем. Он бы в любом случае потерял управление, я лишь смог это просчитать. Когда я отъехал, заметил в стекло заднего вида, как детектив смотрел на свой разбитый седан. Затем повернулся в мою сторону, а к нему уже ковылял водитель минивена. Теперь все зависело от того, насколько сильно смог я его напугать. Судя по его взгляду, он надолго это запомнит. И эта реакция была закономерна. Люди всегда боятся того, что не могут объяснить. Этот страх настолько древний, что уходит своими корнями к нашим далеким предкам, скрывавшимся от диких зверей в пещерах. Инстинкт самосохранения. Именно поэтому этот все рассчитавший паразит был выбит из скалее. Но понятно же, что так я лишь выиграл время. Рано или поздно он все равно придет в себя, и тогда жди от него все что угодно. Способность еще действовала, и я нашел верный способ, чтобы детектив забыл обо мне. С этим могли помочь в частной психиатрической клинике. Ну что ж, пришла пора вспомнить, что у одного Айабуна передо мной есть должок. Доехав до дома и припарковавшись на стоянке, я позвонил Симаде Хисао, главе клана Кабояши. Судя по голосу, он не очень рад был меня слышать, но мне как-то было все равно. Долг есть долг, и надо его отрабатывать, иначе нечего было на меня нападать. И он это знал, поэтому не оборвал звонок. «Симаде Сан, нужно одного человека закрыть в психиатрическую клинику». Чтобы он забыл о моем существовании, приступил я к сути сделки, когда мы поздоровались. Только на легкое лечение, не нужны всякие электротерапии или трипанации. Пусть тихонько сидит под транквилизаторами. Да, есть у меня такие знакомые в южной клинике, – ответила Ебун. Каковаться на сделки? Миллион юань, – ответил я. Меньше не было смысла предлагать, а на большее я не был готов. Симада взял паузу на раздумье, а затем ответил. «Три Ханза-сан, три миллиона. Этот человек уже сегодня окажется в клинике». «Миллион, и оформим сделку», — резко ответил я. «Или вам напомните нападение на меня?» «Ладно, по рукам», — вздохнул Симада. «Как будут поступать деньги?» Пока он говорил, я уже перевел их ему на счет. Деньги уже пришли, Симада-сан». «Да, вижу», — ответил Аябун и с иронией добавил. «С вами приятно иметь дело, Ханза-сан». Как я и предполагал, он быстро согласился. То, что я напомнил о долге, сыграло свою роль. Но тут еще одна причина. У Симады не было такого количества людей, чтобы мне противостоять. Пока не было». Затем я позвонил родителям Кимуры. Трубку взял, судя по всему, ее отец. Да, кто это? Напряженным голосом спросил он. Здравствуйте, Кимуросан. Я знакомый вашей дочери Хандзукано, ответил ей ему. Она просила помочь. Слышал, что вас ищет Якудза. Вы точно знакомый Кото? Тревожно переспросил отец девушки. Да, она и передала ваш адрес, номер телефона. Успокоил ей его. Можете в этом не сомневаться. Хорошо, я вам верю, Ханзасан. Меня зовут Кимура Савако. Вам сейчас никто не угрожает, поинтересовался я. Нам угрожали около месяца, Ханзасан. Ответил мужчина. Звонили на телефон и молчали. Потом были звонки, где обещали приехать и порезать на куски. Это происходило, пока мы не поменяли сим-карты. А потом Кота перевезла нас сюда, но сейчас все тихо. Вы говорили, что нас ищет Якудза. Это действительно так? «Боюсь, что да, Кимура-сан», — ответил я, наведаясь к вам при первой же возможности. А пока будьте осторожны. Если что-то заметите подозрительное, звоните на этот номер. «Хорошо, Хан-дзо-сан». В голосе Кимура-саваку я услышал усталость. «Ну, мы выходим». «Мы ходим только в магазин, больше никуда. Кстати, подскажите, как там Кота? Мы знаем, что она под стражей». «Насколько я знаю, с ней хорошо обращается», — ответил я. «Большего, к сожалению, сказать не могу». «Будем на связи, Ханзе-сан», — ответил Кимура-савако. «Благодарим, что откликнулись». «Главное — берегите себя и будьте начеку, Кимура-сан», — добавил я в завершении разговора. И на этом мы попрощались. Ну что ж, пока до них не добрались, и это радует. На выходных обязательно наведаюсь. Насколько я понял, деревенька в ста километрах от Токио, полчаса по трассе на моем железном коне. Только вышел из Порши, как меня накрыло резким откатом. Головокружение отступило через полминуты, и я почувствовал в себе силы, чтобы дойти до квартиры. Когда зашел внутрь, услышал бормотание из комнаты Ютаро. Ты чего здесь делаешь? спросил ее его, когда увидел его на полу с новым ноутбуком. Судя по экрану, шел какой-то видеоурок. О, привет, Кану, обрадовался приятель моему появлению. Да и этот записался на бесплатный веб по игре в покер. Изучаю. Ты не представляешь, сколько я узнал нового. Как раз представляю, засмеялся я в ответ. Иначе как бы я выиграл тут партию. А, ну да, вспомнил гитару. Ладно, я занят в общем, уже поужинал. Ну что ж, приятель берется за голову, может так и воровать будет реже. Чуть позже перекусив экономиаки, я сходил в душ и даже не заходя в сеть, решил лечь сегодня пораньше. Странное головокружение вернулось и еще некоторое время беспокоило мой мозг, но затем отступило, будто его и не было. Я закрыл глаза. Рабочий день в пятницу начался с итоговой планиерки, которую я собрал в своем кабинете. Рассказал о ближайших планах развития отдела снабжения, подчеркнул, что придется временами брать усиленную нагрузку. и, что не менее важно, помогать коллегам. «Помните, что мы — одна команда», — добавил я, завершая свою речь. «И вспомните показательный случай с Кавагути-саном. Кивнул я в сторону Иори. Всем коллективам помогли ему, и он также придет на помощь к кому угодно». «Вы там можете не сомневаться», — расплылся в улыбке Иори, обращаясь ко всем. «Если честно, мы еще немного в шоке, Ханзу-сан». ответила за всех Майоко. Но рада, что вы стали начальником. Она улыбнулась, но не очень естественно. Лукавит, как пить дать. Дай ладно, смириться. Ха-ха. Я не самая, чтобы издеваться над теми, кто работает со мной в одной связке. Ведь понятно же, от того, какие они будут показывать результаты, зависит и моя карьера. Когда завершилась планировка, в кабинете остался один Иори. Он мялся и явно хотел мне что-то сказать, а я его подстегнул. «Кавагути-сан, долго будете играть в молчанку?» «Говорите уже», — я добродушно улыбнулся. «Хотел сказать спасибо, Ханзу-сан», — он слегка потупил взгляд. «За то, что помогли мне тогда. Я понял, что нужно делать, и уже есть успехи». «Вижу по вам, Кавагути-сан», — ответил я с улыбкой. «Вы на правильном пути». А представьте, если бы вы продолжили употреблять ту дрянь! Даже не напоминаете, Ханзусан! Замахал руками Иори. Хочу забыть, как страшный сон. Кстати, я вот почему задержался? У меня же день рождения через неделю. В общем, хотел бы пригласить вас. С удовольствием, Кавагутисан, ответил я толстяку. А где планируете? Сом пока не знаю, но обязательно скажу пораньше. пообещал Иори и покинул кабинет. Хороший парень, недобросовестный. Главное, чтобы не сорвался. Знал я одного такого, сидящего на диете. Сломал себе ногу и от стресса опять начал есть тортики и заливать в рот гирлянды белковой массы из баллончиков. Когда поправился и начал ходить без костылей, весил уже раза в полтора больше прежнего. Надеюсь, что Юори сделает правильный выбор, если его настигнет похожий стресс. Когда он вышел из кабинета, я заметил, как на мою почту пришли два отчета из отдела инспекции и отдела логистики. Опять у них не бились цифры. Вот это сюрприз. Я вздохнул и протер глаза, откинувшись на спинку кресла. распечатал косячные отчеты, подчеркнул, что необходимо проверить, и раскидал задания по столам сотрудников офиса. Вернувшись, увидел сообщение от Симады, что задача выполнена и детектив в психушке. Он скинул телефон подкупленного врача, а я не теряя ни секунды, созвонился с ним. Вежливый и спокойный голос меня заверил, что нужно около месяца. И тогда детектив успокоится и точно забудет многое из последних событий. Хм, это был бы идеальный вариант. После того, как завершил звонок, заметил очередное сообщение от Симады. Кстати, Ханзосан, жене этого дятла, отправили сообщение с его телефона. Она думает, что муж в командировке. В общем, все под контролем. «Отлично, Симада-сан, благодарю за работу», — ответил я. В ответ Эмадзи в виде рукопожатия. «Ну да, что-то мне подсказывало, что уже через пару месяцев в этой руке будет спрятан нож. Почему я не опасался, что кабояши смогут договориться с другим кланом и напасть на меня?» Ютара рассказала мне о них. «Слишком молодой и дерзкий клан». И он не пользуется таким уважением среди якуд за такого уровня, как Такеда или Акамatsu, а в среде себе подобных они враждуют со всеми. В общем, Симадахисау не шибко думает головой, рассчитывая исключительно на силу. Я немного завозился с документами и чуть не пропустил обед. Решил вновь посетить обеденную комнату. В этот раз Майоко рассказывала о том, как Такаши все-таки добился ее внимания. Ви пригласил в развлекательный комплекс, где они прокатились на колесе обозрения. «Но все не могло закончиться просто тем, что вы порадовались и вышли из кабинки, верно?» — спросил Сузуму. «Явно же ревнует парень. От меня не скрылось, как он при этом имени начинал нервничать, делая резкие движения». «Верно», — натянуто улыбнулась Майоко. «Все поначалу шло замечательно». Он букетик подарил, комплименты аккуратно и отвешивал. Но затем... «Что могло произойти на колесе обозрения?» «Вообще непонятно», — выпалил Иори. «Там же кабинка закрытая». «Так слушайте дальше», — хихикнула Майока. «Там же прямо через него американские горки проходят». И когда наша кабинка почти опустилась на нижний уровень, он видел пролетающий внизу поезд из этих... Как его? Ну, в общем, вы поняли». И решил снять на камеру. Высыпался и выпал наружу. Браво! Захлопал в ладоши Сузуму.、И、я не сомневался в парне. Премия Дарвин на этому парне. Да, пипец! Майяка слегка побледнела. Хорошо, что перелома не получилось, но ушиб на пятую точку прилично. То есть задницу? ответил Сузуму. Но завоите вещи своими именами, Кагавасан. Это вы можете упасть на задницу? А он приземлился на пятую точку, — подколола его Майоко. «Парень жутко невезучий, факт. Сделал я выводы. Нужен ли вам такой Кагава-сан?» Я покосился в сторону Сузуму, и тот незаметно поднял большой палец вверх в одобрительном жесте. «Так я поэтому все еще размышляю, стоит ли с ним встречаться?» — ответила Майоко. «Парень вроде хороший, но...» «Но с ним не соскучишься». закончила за неё фразу йотзо, именно кивнула майоко, затем Сузуму рассказала часть знакомств и о самом быстром свидании в его жизни. На фотке она такая красотка, ну вот как кагавасан. Он указал на майоко и та довольно улыбнулась. Ей понравился комплимент. А когда я зашёл в ресторан, ух, прошёл за наш столик, за которым уже сидела, он повернулся в сторону Иори. «Размером, наверное, с квагуть сана, и на носу вот такенная бородавка!» Майока прыснула со смехом. «И что было дальше, Кашемир-сан?» «Она уже съела все, что я заказал заранее, поэтому подошел, поздоровался, расплатился. Ну не мог же я заставить даму платить. И вышел прочь. Очень быстро вышел». «Да, действительно, самое быстрое!» — хохотнул Тайоми. «Я вот ни разу на свидании не был». хотя, может, скоро пойду. «Ого, он, — Ого, Накамура-сан! — воскликнула Майоку. — Как вы нашли друг друга? Она тоже любит клеить модельки? Тайоми смерил ее злым взглядом, но промолчал. — В игровом чате познакомились. Я уже, кажется, говорил, — ответил он. — Ну и вот, договорились на свидание. В это воскресенье пойдем куда-нибудь. — Куда-нибудь, — фыркнула Майоку. Девушки любят конкретику, на кому рассан. Вы мужчина, должны сразу говорить, куда приглашаете нас. Сказал, что у сюрприз будет. Улыбнулся Тайоми, а сам пока думаю. Еще и обманули. Фу, как-то не по джентльменски. Еще громче фыркнула Майоко. Джентльмены в Англии, как Ава Сан. Сазума заступился за своего коллегу, а у нас равноправное общество. И от девушек тоже многое зависит. «Ну да, отличная позиция пофигиста», — съязвила Майока. «В общем, все с ними ясно, сладкая парочка». Я переключился на еду, слушая рассказы Ори, как он отказывал себе во всем и начал ходить в тренажерный зал. А потом обед закончился, и все разошлись по своим рабочим местам. Я зашел в кабинет и вновь погряз в подарках от Самайи. В том бумажном хаосе, который мне разгребать после него еще неделю, а то и больше. Рабочий день завершился так же, как и предыдущие. Я не заметил, как опустел офис, только в девять часов вечера, закончив с бумажной влакитой. Способность включать не хотел, опасался, что головокружение повторится и, возможно, появятся еще какие-нибудь неприятные для меня сюрпризы. Я еще савчарашнего вечера чувствовал недомогание. Легкий шум в голове. Он не мешал работать, но все-таки настораживал. Вернулся я домой, когда уже стемнело. Когда зашел в квартиру, заметил, как Ютар уже во всю практиковался в покере. Шел очередный веб, где он оттачивал полученные знания на игровом столе. Я уже успел поужинать, когда приятель залетел на кухню с горящими глазами. У меня получается, Кано, получается. Закричал он. Скоро я всех рвать буду. Будешь, если эмоции приберешь куда подальше, ответил я. Что и порадоваться нельзя, скорчил он кислую мину. Нет, я проиграю, пояснил я ему, делая глоток зеленого матча. А так радуйся, сколько влезет. Кто тебе запрещает? А, так это я знаю, улыбнулся он. Ладно, сейчас надо попрактиковаться. Пойду-ка я покурю на балкон. Что-то мне не понравился задумчивый вид лица Ютаро. Когда он корчил физиономию, надо было тут же ждать каких-то сюрпризов. Я услышал звук открывающейся балконной двери, из-за которой исчез Ютаро. Затем отвлекся на свои мысли. Надо бы навестить сначала Кимуру Кота. Мне кажется, что она может рассказать мне больше, чем я услышал от нее на яхте. «Просто так Якудза не будет вербовать в агенты». Это должны быть проверенные люди, желательно с темным прошлым. Это прошлое, а ибуны кланов потом эффективно использовали, чтобы держать своих темных лошадок в узде, как произошло в случае с Кимурой. Но мне было интересно узнать, с чего все началось. Вдруг я вздрогнул чуть не уронив кружку. Со стороны балкона раздался грохот, затем откуда-то сверху истошный женский крик. Я стремглав бросился в комнату приятеля. Когда забежал на балкон, увидел хрипящего ютару. Он висел снаружи на одних пальцах, которые отчаянно цеплялись за бетонный выступ. Помоги! Еще сильнее захрипел он, увидев меня. Что вообще происходит?